Когда они вышли из леса, стало немного светлей, хотя ночь была недобро тёмной. Юлиусу показалось даже, что он видит небо, серое и неуютное, плотно прильнувшее к пикам елей. Последнее время он почти безвылазно отсиживался на острове. Несколько раз люди уходили в мир, как любил шутить его помощник Сомер, приносили жратву и выпивку. Однажды они приволокли три ящика мрачного портвейна. Напали на машину, везущую продукты в кооперацию. Его люди пили, и он пил, постепенно теряя человеческий облик, ругаясь по эстонски, по-русски и по-шведски. Юлиус бил кулаком сосну, грозился и плакал, пока его не связали. Утром, похмеляясь сладковато-терпким вином, он чувствовал теплоту, медленно расползавшуюся по всему телу, и вместе с этой теплотой уходил страх. оставалось только боль живущая в разбитой обмотанной грязной тряпкой руке. С того дня он всё чаще и чаще посылал людей в мир, а сам лежал на нарах, ожидая их, ожидая первого жгучего глотка, после которого становилось тепло и безумно. Но вместе с теплом приходила ненависть. Чувство это начинало в нём проявляться и жить самостоятельно. Оно принимало определённый облик, и напиваясь, он видел свою ненависть. Она была хорошо одета, сидела в уютной гостиной и пахла от нее дорогим табаком и одеколоном Аткинсон. Он ненавидел красных, из-за которых ему приходилось прятаться на болоте, и ненавидел тех, кто сейчас сидит в чистой вымытой Швеции и ждет, когда он, Юлиус Сярк, поведет своих людей на подвиг ради торжества идеи, неясной никому из них. С весной от Юхансона пришел поздно вечером. И они, проваливаясь в болото, обдирая лицо и руки, в лесу пошли на хутор к Пыберу, где ждал его Юхансон. Юлиус шёл молча. Свезной несколько раз пытался заговорить с ним, но замолкал, наткнувшись на презрительное молчание лейтенанта. Младший Сярк не любил этих людей, с которыми его свела жизнь за последнее время. Не любил и презирал. Как может богатый домовладелец презирать квартирных воров? От первых пьянящих голову дней, когда он видел только борцов за свободу Эстонии, ничего не осталось. Похмелье наступило быстро. Эти люди были обыкновенными бандитами, и он стал похожим на них. Впрочем, даже это его теперь мало волновало. Его захлестнула душевная апатия. Странное чувство, впервые поселившееся в нём и овладевшее всем его существом. Иногда сквозь эту стену безразличия пробивалось прошлое. И тогда он вновь чувствовал себя лейтенантом и сыном Сярга. Тогда он пытался навести порядок, кричал на людей, проверял оружие и патроны, но всё это продолжалось недолго. И снова люди уходили в мир за самогоном. Лес кончался, и Юлиусу показалось, что наступило утро. Казалось, что над полем встаёт рассвет. Ночь была лунной и яркой. "Теперь осторожнее, лейтенант", свизной выругался сквозь зубы. Плохая ночь. Ты, кажется, боишься, насмешливо спросил Юлиус. Свизной повернулся к нему, долго смотрел и, не сказав ни слова в ответ, пошёл вперёд. Они шли по полю. Под ногами скрипела сырая трава, с шумом взлетали испуганные птицы. Они шли туда, где в темноте светились окна хутора Пыдора. После темноты свет на секунду ослепил Юлиуса. В комнате пахло можжевельником и ещё чем-то незнакомым. За заставленным закусками столом сидел Юхансен. "Юлиус", тяжело поднялся он. "Наконец-то ты засиделся на болоте. Наверное, забыл, как стреляют, а?" Юхансен захохотал. "Ну что, молчишь, Сярк? Ты звал, я пришёл, капитан". Юлиус положил автомат на лавку. "Да, я звал тебя, лейтенант. Юхансон захохотал, закашлялся, подошёл к столу и налил две большие стопки. Но «Ну, за встречу он выплеснул, не выпил, а именно выплеснул самогон в глотку. Юлиус подождал немного и медленно выцедил свою рюмку. Но «Ну Юхансон поставил рюмку. Как ты там, лейтенант Шарк? Я выполняю приказ. Какой? Берегу людей. Чей это приказ? Твой капитан. Ах да, приказ действительно мой. Я отдал его. Я. Юхансон прошёлся по комнате, половицы запели под его тяжёлыми шагами. Но теперь они нужны мне, твои люди, лейтенант Шарк. Нужны. Это приказ. Конечно, Юлиус, конечно. Ты ведь военный, тебе нужен приказ. Тебе нужна субординация. — Дерьмо! — Юханссон ударил кулаком по столу. — Дерьмо! Все дерьмо! Упала бутылка, со звоном покатились рюмки. Дверь в соседнюю комнату растворилась, и вошла Инга Лаур. — Здравствуй, Юли. Она была такая же, как пять лет назад на соревнованиях по теннису в Пирите, и смотрела на Юлиуса так же своими большими серыми глазами. — Здравствуй, Инга. У Юлиуса дрогнуло сердце. Совсем немного, но все-таки дрогнуло. — Ты изменился? — Возможно. — Он просто не брит, детка! Юханссон подошел, обнял Ингу за плечи. — Он не брит, поэтому выглядит мужчиной, настоящим солдатом! И снова раздвинулись стены, и ночь ушла. И лес и поле, и проклятое болото за ним. А вместо них увидел Юлиус нестерпимо желтый песок, серые клочья, лопавшиеся пеной, и почувствовал ветер, пахнущий свежестью. По песку бежала длинноногая Инга. Ветер нес за ней золотоволос, и улыбалась она ему одному, Юлиусу. Воспоминание обожгло и погасло, длилось всего долю секунды. Но, видимо, Инга уловила что-то в глазах Юлиуса или в его дрогнувших у кобуры пальцах. Она мягко высвободила плечи и отошла в угол. Юлиус шагнул к столу, налил ещё одну рюмку и вновь медленно сквозь зубы выцедил обжигающий нестерпимо крепкий самогон. В комнате повисла недобрая тишина. Все трое молчали. Внезапно Юхансон вскочил с грохотом опрокинул стол и шагнул к комоду. Что это? спросил он, ни к кому конкретно не обращаясь. Юлиус поднял глаза и увидел странные варёнённые полоски, лежащие на комоде. Йоханссон взял их в руки и засмеялся, неожиданно звонко и радостно. Он подскочил к столу и начал составлять на полтарелке стаканы и бутылки. Что с тобой? недоумевая спросила Инга. Погоди. Юлиус с удивлением понял, что варёнённые полоски рельсы игрушечной железной дороги. Йоханссон скрепил их, и они овалом легли на столе. Потом капитан достал из коробки два паровоза, вагончик и грузовые платформы, домики станций и тоннели, будки стрелочников. Юхансен расставил всё это, отошёл, с удовольствием оглядывая свою работу, засмеялся. "Ты видел?" крикнул он Юлиусу. Тот с недоумением пожал плечами. Юхансен поставил паровоз, прицепил к нему вагоны, завёл пружину, и маленький поезд побежал по рельсам. Он бежал совсем как настоящий, постукивая на стыках, с шумом врываясь в жестяное горло тоннеля. Юханссон сидел у стены и неотрывно следил за бегущим красным паровозиком. И лицо его постепенно разглаживалось, становилось добрым и ласковым. Вот он нажал пальцем на рычаг стрелки, и поезд побежал по другому пути, мимо станции к горбатому мосту. Он вышел на него и встал. А потом беспомощно начал сползать вниз. Завод кончился. «Хорошая игрушка!» — прогудел вошедший пыдар. «Я ее обменял на сало. Завтра отвезу внуку!» Он подошел к столу и осторожно начал разбирать железную дорогу. Юханссон взял паровозик, поставил его на еще не убранный кусок рельсов и осторожно толкнул. Красная игрушка пробежала немного и остановилась. «Ты как ребенок, Генрих!» — Инга подошла и обняла Юхансона. «Хочешь опять стать маленьким?» маленьким, переспросил Йохансон. Вернуться в детство? Нет уж, милая. Детство. Да знаешь, что такое детство у таких, как я? А? Это время не исполненных желаний, время мучений и зависти. У меня не было такой дороги, и вообще не было игрушек. Мой отец имел крест освободительной войны, но всё равно он оставался мелким почтовым чиновником. И наша семья еле дотягивала от жалования до жалования. У меня не было хороших игрушек, а те, что были, я находил сломанными во дворах. Вам с Юлиусом этого не понять. Только потому, что мой отец лично знал Лайденера, меня взяли в хорошее военное училище». Юханссон встал, зашагал по комнате. Лицо его горело, он говорил, сбивчиво и зло. Юлиус не смотрел на него, он со злорадством и ненавистью смотрел на изуродованную, сломанную тень капитана, мечущуюся по стене. Вот ты и Сярк. Ты знаешь, что такое учиться в военном училище на казённый счёт? Молчишь. А я скажу тебе. Это плохо сшитое казённое обмундирование, тяжёлые сапоги, несколько марок ежемесячно на паршивый табак и девки из фабричных бараков. Ты понял меня? «Нет», — спокойно ответил Юлиус. «Конечно, где тебе понять меня? Я помню твою яхту и гоночный двухместный хорьх. Хочешь, я скажу, какого цвета были на нем сиденья?» «Нет». «Не хочешь?» «Да, я завидовал. Всем. Лаурам, Сяргам, Пухкам, Вейлером. И поэтому я учился лучше всех. Я был первый по тактике и фортификации. Я лучше всех стрелял. Знал на зубок устав и слыл прирожденным строевиком. Я кончил училище с отличием и получил право после года службы в войсках поступить в академию. Я получил деньги, и мундир мне шил лучший военный портной. А потом я пришел к Фейшнеру, в самое модное и дорогое кафе. И я был равен со всеми вами. Я, лейтенант Юханссон, я пил дорогой коньяк и увел с собой самую шикарную девку. И спал с ней». Ты вызвал меня, капитан, в голосе Юлиуса сквозила ирония, чтобы пожаловаться на свою жизнь. Что? Юхансен остановился. Что ты сказал? А. Да, и для этого. Мы уходим. Хватит. Хутаров, болот, грязи. Мы уходим в Швецию. Что есть приказ? Юлиус встал. Приказ? Лицо капитана дёрнулось. Чей? Мне, пяться, Черчеля. Чей тебе нужен приказ? Центра. Какого центра? Где он, этот центр? Здесь приказываю я, только я один. Завтра приведёшь своих людей. Хватит посидели без дела. Мы возьмём пару антикварных магазинов, золото возьмём и уйдём за кордон. Грабить магазины это не наше дело. Люди остались здесь не для этого. «А для чего же, позвольте спросить, лейтенант Сярк?» «Мы должны бороться». «За что? Чтобы вернуть твоему папаше доходные дома, тебе яхту и машины?» «Ты!» — Юлиус сорванул крышку кобуры. «Ты сволочь!» Сзади его схватили за кисть и вывернули руки, вырвали из кобуры пистолет. «Так-то лучше». «Пустите его», — приказал Юханссон. Юлиус оглянулся. За его спиной стояли двое здоровых парней. Он внимательно запоминая посмотрел на них. Что смотришь, лейтенант? усмехнулся один. Запоминаю. Напрасно. Он подбросил и поймал ладонью пистолет Юлиуса. Лучше тебе не встречаться с нами. Хватит, скомандовал Юхансон. Ты ещёрк приводишь своих людей. Надеюсь, ты понимаешь, что наше дело бито. Нет. Он прямо ответил Юлиусу, хотя в глубине души чувствовал правоту Юхансена. Зачем тебе золото? Зачем? Капитан посмотрел на него, как смотрит врач на больного. Ты что, сбежал из сумасшедшего дома в Зевальда? Золото, везде золото. Я не хочу жить на подачки твоего папеньки и его компании. Я хочу быть человеком там, за кордоном. Иди и приводи своих людей.